Глава 14 Мы мчали с Эдиком Обшилавой на бежевой шестерке в сторону улицы Степана Разина. Машины управлял Матвеич, человек пожилой, но лихой и уверенный. Казалось, он был единым целым с чудом Тольяттинского автопрома. Как говорится в подобных случаях, водитель от бога. Уже стемнело. На город опустился тот самый позднеосенний мрак, характерный для среднерусской полосы. Фонари тщетно пытались его разогнать, однако лишь сильнее подчеркивали контраст между почти мифической тьмой и съежившимися под ней зданиями. Вода влюбится матово-блестела подобно нефти, вызывая тревожное ощущение. А каково сейчас бедным мальчишкам, которых поймали и заперли злоумышленники? Одного из них, кстати, по скудному описанию уже опознали эксперты. Глеб Синягин. и рецидивист, за спиной которого в 30 лет уже несколько ходок. По адресу, где проживал тот самый сотрудник Жека, уже направили милицейский наряд. И ни у меня, ни у Эдика не было сомнений, что его возьмут тепленькие. А вот бандит, вооруженный пистолетом Макарова, мог оказать отчаянное сопротивление. Именно поэтому к дому на улице Степана Разина мчались еще несколько машин с оперативниками и патрульными милиционерами. Мона здесь еще нет, он появится только через два года, в 88-м. А поэтому предстоящая операция была довольно рискованной. — Евгений Семенович, я не могу вам приказывать, — с явным напряжением в голосе произнес Обшилова. — Поэтому попрошу, сидите в машине и не высовывайтесь, пока мы будем их брать. — Не беспокойтесь, Эдуард Асланович, — я кивнул. — Геройствовать не планирую. — Конечно, хотелось ответить по-другому. Внутри каждого взрослого мужика живет безрассудный мальчишка, которому хочется в самое пекло. Вот и в моей голове против воли крутилась картинка, как я отважно отвлекаю преступников, пока милиционеры расследотучиваются по двору. Потом бандиты выходят, тот самый лицо девиз держит перед собой одного из школьников под прицелом. Срывается, открывает беспорядочную стрельбу, я бросаюсь и закрываю с собой ребенка. Ранение, операция, хирургическое отделение и взволнованное лицо Аглаи взволнованное и одновременно восхищенное. Это очень красиво смотрится в мыслях, а еще в кино, вот только реальность гораздо проще и прозаичнее. Об этом мне рассказывали полицейские, с которыми я катался по Любгороду, готовя очередной репортаж. Нет никаких эффектных бросков, кинематографичных приемов, залихватской стрельбы. Есть грязь, кровь и мат, а порой смерть. Причем последнее выглядит настолько неприглядно, что об этом не принято говорить. И если бы я даже выжил после нафантазированного броска, последнее, чего бы мне хотелось в таком случае, это попасться на глаза любимой женщине грязным, скорчившимся и пахнущим отнюдь не парфюмом. «Приехали!» Эдик отвлек меня от сложных размышлений и еще раз напомнил. «Оставайтесь в машине. Матвеич, головой отвечаешь». «А то!» — отозвался водитель. Возле старинного здания с аркой уже стояли несколько милицейских машин. Сотрудники оцепили его, чтобы пресечь любую попытку побега. Эдик хлопнул дверцей и направился к оперативникам в штатском, которые тенями маячили в арке. А потом... Нет, никакой пальбы, криков и грохота. Какой-то огромный опер в жилетке что-то говорил в закрытую дверь. Прошло меньше минуты, и она отворилась. Оттуда вышел сгорбленный, рыдающий человек, которого тут же скрутили наручниками и повели к желтому уазику синей полосой вдоль борта. А следом выбежали мальчишки. Их моментально приняли врачи, дежурившие поблизости скорой помощи. Одного, вернее одну, я тут же узнал. «Аглая Тарасовна!» Воскликнул я с интонацией одного из персонажей бриллиантовой руки. Она ведь сказала, что сегодня дежурит. И надо же было такому случиться, что именно ее бригада отправилась на улицу Степана Разина. А ведь девушка, получается, меня переплюнула. Я-то хоть и нашел преступников, но в самом задержании прятался в милицейском автомобиле. А Глая же была в числе работников экстренной службы на передовой. Вот тут мой внутренний мальчишка возмущенно запротестовал. «Матвеич, там все уже, похоже, закончилось». Обратился я к пожилому водителю. «Нельзя, Евгений Семёнович», — невозмутимо ответил тот. «Я хотел было поспорить, но тут уж сам Эдик Обшилава махнул в нашу сторону рукой, показывая, что можно выходить. Я сразу же распахнул дверь, направившись к следователю». «А где второй?» — спросил я Эдика, осознав, наконец, что меня смутило. «Его ищут», — мрачно проговорил Обшилава. «В городе объявлен план перехват. Почувствовал, что запахло жареным и сбежал». «Может, даже как-то о наших поисках услышал. Шумиха до него дошла». «С детьми оставил сообщника. Наговорил ему, что вернется, а пока, мол, нужно пересидеть». «Фактически сдал его. Пожертвовал, чтобы самому по-быстрому смыться. А тот молодой парень совсем». Эдди кивнул в сторону Уазика с задержанным. «Видели, наверное, что расплакался, как барышня. Понял, что ему за детей светит». «Поймайте его, Эдуард Асланович». Просто сказал я. «Того второго». «Такие люди, как Синягин, не должны оставаться на свободе». Не возражайте, если я задам пару вопросов нытику. Я вас провожу, кивнула пшелава, и мы направились к милицейской машине. Руслый сержант, по знаку Эдика, открыл зарешеченную заднюю дверцу, явив миру зареванное лицо пухлого здоровяка. Судя по жидким усикам и румянцу, он и вправду был очень молод, едва ли не вчерашний школьник. Как вас зовут? спросил я, принципиально не поздоровавшись, с преступником, и включил запись на панасонике. Дима! всхлипывая, произнес парень. — Акимов Дмитрий Олегович! — Что вы сделали с детьми? Зачем их держали? — Мы... Я... Преступник терся лицом о красную клетчатую рубашку, так как руки у него были скованы за спиной. — Мы никого не собирались убивать, только напугать и выдать выдать у кого, когда родители дома не бывают. И это все Глеб Синягин! Он все придумал! — А ты еще большая сволочь, Дмитрий Олегович, чем этот твой Синягин! Эдик презрительно сплюнул. «Ревешь, как баба, смотреть на твои сопли противно. А когда на дело шел ребятишек до полусмерти пугать, королем себя чувствовал?» Следователь вам всего лишь сделал один единственный шаг, а подельник Синягина сжался в комочек, зажмурив глаза. «Даже писнул, не надо!» Решив, что, видимо, его сейчас будут бить. «Я...» Он захлебывался слезами. «Я ведь их и пальцем не тронул. Мы их только пугали. Вон они, смотрите, уже улыбаются!» Я непроизвольно повернулся в сторону Рафика с красным крестом на борту и столкнулся взглядом с Аглаей. Она как раз осматривала очередного мальчишку, а трое его друзей стояли чуть поодаль, нахохлившись, как воробьи. А я взял и помахал девушке рукой, сбив этим легкомысленным жестом всю серьезность момента. Спохватившись, я сосредоточенно ей кивнул, потом опять повернулся к плачущему Акимову. «Милиционерами зачем притворялись?» Я задал вопрос, который интересовал меня больше всего. — Чтобы опорочить органы правопорядка? — мрачно уточнил обшилава, после чего преступник задрожал, как испуганный заяц. — Просто так легче детей заманить! — бросился он оправдываться. — Покажешь им липу, лицо строгим сделаешь, они и пойдут за тобой, как бараны! На последнем слове Акимов осекся, поняв, что оно было лишним. Эдик вырубился на каком-то другом языке, видимо, абхазском. — Больше нет вопросов. Я покачал головой, и следователь с грохотом закрыл дверцу у Азика, снова заставив Нытика вздрогнуть. «Извините меня, Эдуард Асланович, я отойду». «Понимаю, у вас своя работа», — кивнул тот. А я направился прямиком к Емполиске, которая как раз заканчивала осмотр последнего паренька. «Зовут тебя как?» — еще раз? уточнила, подслеповато щурясь, пожилая медсестра. «Сережа Рокотов», — тихо ответил мальчик, потом прочистил горло и произнес уже гораздо громче и уверенней. «Сергей Антонович Рокотов!» В моей голове тут же все встало на свои места. Или это полный тезка гендира нашего холдинга из прошлой жизни, или Сергей Антонович рассказывал историю из своей жизни. Те самые преступники, притворявшиеся милиционерами, были известны Рокотову не понаслышке. Он сам оказался одним из потерпевших, проходивших по их делу. «И еще по всему выходит, что я сейчас вижу своего будущего начальника». Точнее, будущего начальника того, кто станет жить и работать с ним в двадцать первом веке. Не уверен, что это уже буду я. — Добрый вечер, Аглая Тарасовна. Я поприветствовал докторшу. — Какой же он добрый! — проворчала пожилая медсестра, поправляя очки с долинной металлической цепочкой. — Вон ребятишек, как напугали и рады. — Зато милиционеры все же спасли, — улыбнулся я. — Потому вечер все-таки добрый. — Рада вас видеть, Евгений Симонович, сказала им польская. — А ты, Сереж, беги. — Стой. Я придержал маленького Рокотова. Тебе страшно было? Немного. Подумав, ответил парень и покраснел. Только когда понял, что это бандиты. А как ты это понял? Уточню я. Настоящие милиционеры детей не мучают, сказал Рокотов, и его губа дрогнула. А они над Андрюшей издевались, обзывали его, прикрикивали. Не били? Нахмурился я. Нет. Сережа покачал головой, а один из его друзей понурился. Если бы били, они бы тогда вообще фашистами стали. Как же порой по-взрослому рассуждают дети. Вот и будущий генеральный директор районного медиахолдинга в свои 11 или 12 лет выдал мудрую мысль. Взрослые, которые бьют школьников, даже не преступники, а самые настоящие фашисты. И хорошо, что Ахимов с этим рецидивистом Синягиным до такого не додумались. Из того плакса, возможно, еще получится нормальный человек. Хотя он ведь не из-за того, что сделал, переживает. За себя боится, и все. А это ничем не лучше, чем холодный расчет сбежавшего Синягина. «Андрей, теперь я повернулся к тому самому понурившемуся мальчишке. Тебя кто из этих двоих обзывал? Который в клетчатой рубашке?» «Второй, который в джинсовой куртке», — ответил школьник. «Тот, кто в рубашке, просто смеялся». Голос ребенка дрогнул, и он отвернулся. Я сделал вид, будто не заметил, и вернулся к оглае. «И тут к нам как раз подошел обшилава». Он с любопытством посмотрел на импольскую, задержал на ней взгляд. Вот ведь ловелас. И потом обратился ко мне. «Что-то интересно услышали, Евгений Семенович?» «Синягин кошмарил детей», — ответил я. «А тот сопливый. В общем, он как шекал табаки из Маугли». «Я понял», — сдвинул брови Эдик. «Ирина, подойдите сюда, пожалуйста». Мимо нас, цокая каблуками туфель, прошла рыжеволосая девушка в милицейской форме. В руках она держала пухлую папку с бумагами и авторучку. Едва девушка открыла рот, чтобы заговорить с ребятами, как взвизгнули тормоза и захлопали дверцы. Сразу две машины такси остановились за оцеплением, и в нашу сторону побежали четверо мужчин и столько же женщин. Нетрудно было догадаться, что это родители школьников. «Сергей», — обратился округ того, пока еще оставалось время. «Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» «Милиционером», — уверенно заявил будущий гендир. «Хорошая профессия», — кивнул я. «Мне тоже хотелось им стать». Но я вырос и решил писать о подвигах милиционеров, врачей и просто хороших людей. Значит, и обо мне напишите. Запальчиво воскликнул Сережа, и тут его буквально сдавили в объятиях, едва не снеся меня, Обшилаву, рыжую Ирину, Аглаю и пожилую медсестру. Операция по спасению подошла к концу, всем пора было собираться. Что ж, видимо, поговорить мы сможем в другой раз, покачала головой импольская, поплотнее запахивая свой нарядный плащ, накинутый поверх белого халата. «Уже завтра», — улыбнулся я. «В 19.00 у кинотеатра «Спутник»!» «Как и планировали», — Аглая улыбнулась в ответ. «Расскажите мне подробно о своей роли в этой истории». Она собрала металлический чемоданчик с белым крестом и, помахав мне рукой, грациозно села на переднее сиденье Рафика. Длинная ножка в капроновом чулке на миг задержалась в воздухе, затем поднялась и скрылась в кабине. Хлопнула дверца, микроавтобус сверкнул мигалкой и плавно тронулся. А я стоял, как дурак, и думал. Ну, какие чулки в такой холод? Не нашел ничего важнее в тот момент, чем размышлять на тему женского белья. Повернулся, почувствовав, как закружилась голова. И улыбнулся, поняв, что никакое повышенное давление и прочие стариковские штуки здесь ни при чем.